Глава двенадцатая. Независимость. Артефакт я починила без труда. Все металлы нашлись, даже серебро. Аглая пожертвовала небольшим колечком, я посеребрила все поверхности механизма. Защитное заклинание встало как влитое, Все заработало. Не пойму, а шестеренки тут зачем? Это сложный амулет. С нежностью погладила корпус, похожий на чашку старинного школьного звонка «Сестрица» можно установить время переключений заклинаний. Допустим, ночью он заблокирует двери и окна для чужаков, чтобы совсем никто не смог войти. А днем просто будет ограждать от злых людей. То есть посетители в мастерскую смогут войти, а украсть ничего не смогут, и нас обидеть тоже. Что-то у моих родителей никакой амулет не сработал, вздохнула я. Я думала об этом. Подобные модели давно уж придуманы. Уверена, что в доме ювелира не могло не быть охранки, это глупо. А твой отец глупцом не был, значит, это был не чужак. Отец все же. Или отец, или кто-то, кто внесен был в круг близких людей. Даже если отец кто знает? Не был ли он под каким-то воздействием? Я кивнула, Все может быть. Истину мы теперь вряд ли узнаем. Ты хотела продать артефакт, напомнила я. Передумала. Ага, лучше здесь в доме повесить. Это для нашей же безопасности. А денег еще заработаем. Тут я с ней согласилась. Правильно, Аглая говорит. Безопасность прежде всего. И еще уют. О дровах переживать не пришлось. К вечеру нам привезли целую телегу дров. Сказали, что от тетки Яси какая заботливая. Подозрительно даже. Впрочем, может у нее и вправду доброе сердце. Раз были дрова, то можно было и поработать. В четыре руки мы за пару дней починили довольно серьезный семейный артефакт богатого Аглаяного заказчика. Несколько цепочек и один медальон. Аглая восстанавливала рожок старого подсвечника с заклинанием против пожара в доме. В мастерскую приходили в основном люди небогатые, со всякой мелочевкой, почти ничего не стоящей. С медными кольцами, флягами, кувшинами и кастрюлями. Я справлялась с этим всем без проблем. Аглая пробежалась по старьёвщикам и принесла несколько сломанных артефактов и каких-то корпусов и шестеренок. Даже если не выйдет все починить, что-то пойдет на запчасти. Я с восторгом окунулась в работу. Мне так и нравилось чувствовать себя значимой, независимой. А когда удалось продать один из подчиненных амулетов и получить первые деньги, мы с Аглаей устроили праздник и купили маленький чугунный чайник и пирожные. Мы смогли, мы победили мир прогнулся под нас. Правда, на следующий день изменчивый мир со щелчком упруго вернулся в свою прежнюю позицию. В мастерскую явился тот самый заказчик, что оставлял сложный семейный артефакт. и обещал за починку хорошо заплатить, я видела его впервые. Что ж, вполне приличный мужчина в дорогом пальто, шляпе и высоких сапогах, с тростью и роскошными усами. Он долго вертел артефакт в руках, кивал, а потом убрал его в объемный карман пальто и молча направился к выходу. «Господин Гринков, а деньги?» — пискнула ему вслед Аглая. «За работу еще два золотых». «Я считаю, задатка достаточно», — презрительно бросил господин. «Да у меня материалов больше ушло, чем задаток». Господин обернулся и холодно поглядел на Аглая. «Это не мои проблемы». Я заплатил столько, сколько считаю нужным. Ну, это грабёж, я буду жаловаться. Ваше право. Идите в полицию, а я, в свою очередь, готов засвидетельствовать, что договор заключал не с какой-то девкой без патента на работу, а с хозяином мастерской, Прохором Косым. И ему все положенное отдал. Аглая клацнула зубами, но замолчала. Мужчина вышел. Вот козел. Выдохнула она. Отдал он воспользовался моей уязвимостью. Если в полицию узнают, что Прохора тут даже ноги не было, а я работаю без патента, тут штрафом не отделаешься. Могут и в тюрьму отправить». «Да ну, какая тюрьма?» неуверенно сказала я. «За что? За то, что с голоду не померла? За то, что закон нарушаю, а значит мошенница?» а «Вот скотство. Я на этот артефакт почти неделю убила». Да я три рубина в нем заменила за свой счет. А вот это хоть немного компенсирует твои избытки. Я кивнула на край стола. Там лежали забытые заказчиком кожаные перчатки. На вид не дешевые. Разве что самую малость. Немного повеселила Аглая. О, от Бентина. Очень даже хорошо. И спрятала перчатки в ящик. Мужчина вернулся практически сразу же. Я забыл свою вещь надменно сказал он. Мы видим вас в первый раз, ответила я спокойно. Вы ошиблись дверью. Глупости, я здесь чинил артефакт. Ну что вы, как можно, у нас и патента нет. Вы, наверное, с Касым Прохором договаривались. Вот и ищите свои вещи у него. А еще раз, к нам придете мы в полицию, пойдем и скажем, что вы преследуете нас с мерзкими намерениями. Ах, одинокой девушке на юге некому обратиться за защитой, разве что к властям. Я этого так не оставлю. Господин Гринков выскочил за дверь и хотел захлопнуть ее с грохотом, но не вышло. Ее давно перекосило от влаги. Здорово ты его, усмехнулась Оглая. А знаешь ты права. Если вернется, я скажу, что он на меня как-то не так смотрел и даже пытался дотронуться. Ну и мерзкий же тип. С того дня мы всегда брали предоплату и подписывали заказчиками бумагу о том, что они не против, если работу выполнит подмастерье, а не мастер. Можно сказать, этот глупый случай стал весьма полезным опытом. А перчатки мы, конечно, продали, причем денег дали за них много. Не два золотых, конечно, но лучше, чем ничего. Ну и моральное удовольствие получили. Потихоньку мы обживались. Не сказать, что было легко, но ненавязчивая помощь тетушки Ясе нас частенько выручала. Она и дров присылала, и еду. Не часто, чтобы мы не расслаблялись, но иногда очень вовремя. Бывали дни, когда нам не на что было купить хлеб, и будто по заказу. В дверь стучала служанка с корзинкой, в которой лежали сыр, масло, яйца, порой даже буженина. Мне кажется, тетка за нами следила, но поскольку она не лезла с непрошенными советами, я тоже свои сомнения не озвучивала. Зима закончилась, снег растаял, солнца стало так много, что мы все реже покупали свечи. Аглая предлагала разбить за домом огород, но я наотрез отказалась. Никогда не испытывала тяги к земле, не хватало мне еще огурцы с картошкой сажать. Как-нибудь заработаю и куплю. Тем более, что продукты на юге не такие уж и дорогие. Вот одежда, это да. Платье и обувь очень береглим, часто передавали из поколения в поколение. Если порвалось, то аккуратно штопали, ставили заплаты. Ткани были дорогие, да и отшивалось все вручную. Конечно, на Севере, ох уж этот Север с его технической революцией, были уже мануфактуры, где даже кружево плели на огромных станках в несколько рук. А уж ткани подавно. Чаще встречались лавки готового платья. И фасоны были такие, что где нужно, просто утягивалось шнурками и ремешками, разве что и рукава подгибали. На меня одежду подобрать не составляло труда. Вот только на новую денег я пока не зарабатывала, а бушной брезговала. Поэтому я опробовала купить ткани, и шить сама. Аглая долго смеялась над тем, что вышло в итоге. Что ж, у нас в мастерской прибавилось тряпок. Они всегда были нужны. Стремительная весна сменилась буйным летом. А нас ждала новые испытания. Здоровье косого Прохора все же оказалось не бесконечным. В один далеко не прекрасный день мы нашли его под пышно цветущим кустом акации. Абсолютно и бесповоротно мертвым. Дело запахло керосином. Все пропало. Начала паниковать Аглая. Мастерскую придется закрывать. Глупости, оборвала ее я. С чего бы? Прохор умер. И что, как будто раньше он принимал деятельное участие в нашей работе. Но патент у него. Да? Раз он мертв, то все, патента больше нет. А кто знает, что он мертв? Аглая захлопала глазами. Ты предлагаешь утаить его смерть? Ну так нельзя. Мы должны сообщить властям, вызвать труповозов. Ну да, а еще проводить его в последний путь и носить цветочки на могилку. Голову включи. Кому мы что должны? По закону. Очень смешно. И что будет, если мы ничего не сделаем? Его найдет кто-то другой неуверенно предположила Аглая. «По запаху». «Не найдет, если мы его закопаем. Это отвратительно. Но вполне выполнимо. Никто не узнает Аглая, он просто, ну, исчезнет». «Я не уверена. Слушай, ему уже все равно, а нам его смерть грозит потерей работы. Так что давай, пошли за лопатами. Какая в сущности разница, где ему обрести последний покой? Тут он жил, тут он пил, тут ему будет хорошо». Да, мы нарушили закон. Среди ночи выкопали яму, столкнули туда тело Прохора и закопали обратно. Разумеется, обе понимали, что рано или поздно его хватятся. Но пусть лучше поздно. Теперь мы были окончательно независимы. Ну и довольно ощутимая статья расходов, выпивка и еда для Прохора исчезла, что тоже немного радовало.